Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача просвечивали перила. Скрюченный на ступеньке блевал бледный библиотекарь. Зрители были совсем, совсем прозрачны и уже никуда не годились. И все подавались куда-то, шарахаясь. Только задние нарисованные ряды оставались на месте. Ценцинат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому ссору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родрик. «Что вы делаете?» — хрипел он, прыгая. «Нельзя! Нельзя! Это нечестно по отношению к нему! Ко всем вернитесь, сложитесь. Ведь вы лежали, все было готово, все было кончено!» Ценцинат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении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 с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты едва держались ветвями зарвущие сосетки неба всё расползалось всё падало винтовой вихрь забирал и крутил пыль тряпки крашеные щепки мелкие обломки позлащённого гипса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 Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Виктор Рудниченко.